урок 17 начинайте всегда с главного выполняйте свою главную задачу в первую очередь чем дольше я живу тем больше убеждаюсь что основная разница между людьми между слабыми и сильными великими и незначительными состоит в их решительности когда они перед собой ставят цели один из наилучших способов не допускать промедления в делах и совершать больше в единицу времени состоит в том чтобы начинать свою работу с самой с главной задачи это один из самых сложных но одновременно это один из самых важных навыков персональном менеджменте используйте следующие шаги для выбора и выполнения самой трудной задачи в конце рабочего дня или на выходные составьте перечень всего что вам необходимо сделать в течение следующего дня или на следующей неделе у п о р я д о ч ь т е перечень, используя метод ABCD, а также правило 80 на 20. Выберите самую главную задачу А1, самую важную из всех, способную повлечь самые значительные последствия в случае, если вы ее выполните хорошо или наоборот не выполните. Как следует подготовьтесь к выполнению задачи, собрав все необходимое на своем рабочем месте. Приберите свое рабочее место так, чтобы рассматриваемая задача находилась в центре вашего внимания, словно большая жаба, сидящая у вас на столе. Вы не сможете пройти мимо. Заставьте себя приступить к выполнению задачи немедленно и доведите ее до конца, не останавливаясь, не отвлекаясь на какие-то другие дела. Поступайте так в течение 21 дня подряд, пока этого не войдет у вас в привычку. В ходе этого упражнения вы не меньше чем в два раза увеличите собственную продуктивность, и это случится меньше чем за один месяц. Начинать свой день с выполнения самой трудной задачи не входит в привычку большинства людей. Приучив себя к подобной рабочей дисциплине, вы избавитесь от склонности медлить в делах и одновременно возьмете будущее в свои руки. Начиная с самой трудной задачи или участка работы, вы повышаете эффективность и результативность каждого рабочего дня, а также вам гарантирован заряд энергии, высокая мотивация, высокая производительность. В те дни, когда вы сходу принимаетесь за работу высокого уровня значимости дел, вы испытываете душевный подъем об у с л о в л е н н ы й важности стоящих перед вами дел. Вы чувствуете, что способны на многое, что у вас все получается, что вы хозяин положения и в конечном счете хозяин своей жизни. Вырабатывайте в себе привычку начинать утро с самого трудного дела, и вам не захочется оглядываться назад. Вы станете одним из самых продуктивных людей своего поколения. Смотрите на себя, как на процесс развития. Посвятите время выработке привычек, способствующих высокой продуктивности, упражняйтесь в соответствующих навыках пока не достигнете достаточной степени автоматизма в их применении даже здесь применяйте вахтовый метод очень полезной оказывается такая фраза хоть сегодня я все сделаю правильно не надо строить долгосрочных проектов относительно чего-нибудь просто делайте хотя бы сегодня все правильно скажите себе Хотя бы в течение сегодняшнего дня я пробую посвятить время самой трудной своей задаче перед тем, как приступать к другим делам. Потому что я ее заранее спланировал и как следует подготовился к ее выполнению. И вы сами удивитесь, какую разницу такой подход внесет в вашу жизнь.